Глава двадцать четвертая А и в сказке той Боль незваная Сердцу бедному Уж не сладок мед По нему беда да нежданная Точно ножичком Ой да проведет А ты через мост в деревню ходишь? Аксютка перевернулась На живот и принялась Щекотать сестру травинкой Глаша отмахнулась и перекатилась Подальше. Нет, напрямую. Аксютка подтянулась на локтях, целясь травинкой сестре в нос. «Как это напрямую? Как птицы летают?» Глаша ухватила травинку зубами, вскочила и бросилась на утек. Аксютка со смехом побежала следом, догнала сестру у самой рощи и принялась скакать козочкой, старалась ухватить травинку, которую Глаша подняла высоко над головой. Какое-то время они боролись, потом с визгом повалились на душистый лук, покатились под горку и, наконец, снова растянулись среди цветов и былинок, подставляя лица ласковому солнцу. «Так как напрямик-то?» Аксюта сорвала новую травинку и принялась усиленно ее жевать. «Говоришь, как птицы летают!» Глаша зажмурилась и глубоко вздохнула, ощущая, как струится по пальцам медовое колдовство, сливается с цветочным ароматом и растекается по телу теплыми волнами. «Да как не унималась сестра? По воздуху, что ли?» Глаша улыбнулась. «По воздуху». В высокой траве слышалось жужжание и стрекотание. Чуть дальше, в роще, пели соловьи, а у самого глашенного уха пыхтела и чавкала травинка Аксюта. «А, поняла!» Перестав чавкать, радостно вскрикнула она. Потом наклонилась к сестре и, смеясь, прошептала. «Тебя Глеб на руках туда носит!» Глаша пожала плечами и перевернулась на живот, пряча лицо в траве. При Аксюте бабка колдовать не разрешала, и сестра была единственной, кто не верил, что Глаша ведьма. Давно уж хотела Глаше показать ей, как колдовство душистое медовое по пальцам течет, да все останавливало что-то. То вспоминала, как сама чуть со страху не упала, когда увидала, что у Глеба узоры по телу, то сон про мост и мертвеца на ум шел. А ну как испугается Аксюта? Нет, нельзя ей так прямо показывать. Маленькая она еще совсем. Пусть лучше постепенно сама догадается, да сживется с этой мыслью. Над головой резко прокаркала. Глаша вздрогнула и села, задрав голову. Над лугом кружил большой ворон, раскинул крылья, тень по травам пускает, да каркает недобро. «Деревенские идут!» — прокричал ворон и сделал еще круг. «Несут веревку! Хотят тебя вязать, царица!» Глаша махнула птицей рукой и поднялась. «Пойдем, одуванчик. Обед скоро. Бабушка поди уж заждалась. «Не пойду!» — капризно мотнула головой Аксютка и растянулась на траве. «Я есть не хочу. Лучше здесь поваляюсь». Глаша спорить с сестрой не стала. «Пошла одна. колекней с веревками идут. Лучше и правда сестре подальше быть». Да и колдовать хож не хож, придется, Как бы одуванчика не напугать. Хотела Глаша сперва лететь смотреть, Далеко ли деревенские, да передумала. Мимо не пройдут. А она пока бережки новые сплетет, те гроза порастрепала, Села снова у бабкиных ворот на лавочке, Веточки березовые тонкие взяла, Да в колечки их принялась связывать. Увидала ее старуха Евдокия, Корзинку с ягодой бросила, Юбку подобрала, да скорее по соседям припустила. Опять, мол, Глаша колечки березовые плетет. Не как гроза, а лишь что пострашнее будет. Насторожился колхоз, из окон и дверей высунулся. На ведьму молодую глядит украдкой. А Глаша колечки березовые вяжет, нашептывает да на лавку кладет. «Подходите, берите». «Что, синеглазочка, опять гостей незваных поджидаешь?» Спросил дед Евграф, отворяя калитку. «Поджидаю, Евграф Пантелеевич. Отозвалась Глаша и обережек ему протянула. Усмехнулся дед по-доброму. Принял колечко березовое, груди прижал. «Благодарствую, что не забываешь нас. Снова грозу их гнать будешь, а ли чем покрепче?» Задумалась Глаша. Глаза подняла на деда, морщинки его разглядывает, а в них пушок белый светится, Точно лучик солнечный заполз да задремал. «С чем придут, так и встречу. Как говорить будут, так и провожать стану». «И то верно!» — закивал дед и обратно к своему двору поплелся. Вслед за Евграфом потянулись и остальные. Обережек брали, кланялись да плату какую могли, оставляли. Кто лепешку свежую ароматную принес, кто молока кружку, кто ягоды с грядки... Сидит Глаша, лепешку жует, молоком парным запивает, да все на дорогу поглядывает. Пора уж деревенским появиться. Может, выманить ее хотят из колхоза или подкараулить у рощи? Вдруг слышит. Аксютка плачет за углом, обижена, так жалобно. Вскочила Глаша с лавки, смотрит. Идут мужики деревенские с Антипом во главе. И Аксютку, одуванчика ее смешливого, Связанную впереди себя толкают. Увидали Глашу, остановились на том конце улицы. Ксюдку в спину тычут. Мол, иди давай. Она плачет, упирается, сестру зовет. Не стала Глаши дожидаться, покуда ближе подойдут. Слово вымолвить никому не дала. Подняла голову к небу, крикнула по Соколиному. Откуда ни возьмись, налетели со всех сторон птицы хищные. На мужиков бросились. Принялись когтями их рвать, да клювами бить. Напугались те, бросили Аксютку и кинулись прочь. Глаша к сестре подбежала, гладит ее по голове, развязать пытается, а та только вижит, да брыкается, точно козочка молодая. Аксюша, солнышко, успокойся, милая, зовет ее Глаша. Ушли они, не придут больше, не тронут тебя. Дай веревку развяжу, ручки натрет. Завизжала Аксютка так, что стекла в окнах зазвенели, ударила сестру ногой в живот. «Не трожь меня, ведьма проклятая! Отойди!» «Аксюша! Аксюточка!» тянется к Неглаше, а та от нее точно ужонок, уползает да все кричит. «Уйди! Уйди от меня, ведьма! Не трожь!» На крике бабка Агафья выскочила, принялась вместе с Глашей Аксюдку успокаивать да уговаривать. На силу развязать ее сумели. Как упала веревка с рук, бросилась Аксютка на сестру, в косу ей вцепилась. «Ведьма проклятая! Что с моей Глашей сделала? Отдавай мою Глашу!» Испугалась Глаша, что сестра разумом помутилась. Принялась заклинание плести. Да руки дрожат, не слушаются. Слезы глаза застилают. На силу Оксютка угомонила. Перестала так кричать и волосы ядрать. Отошла, за бабку спряталась. Смотрит, хмурится бровками пшеничными. «Правда ты это, Глаша?» — спрашивает. «Я это, Ксюша, я!» Едва не плачет Глаша. Не верит сестра. Майку свою в руках теребит, да глазенками светлыми на Глашу смотрит. «А ну скажи, как хомячка моего звали?» Улыбнулась Глаша, руку к сестре протянула. «Да не было у тебя хомячка никакого. А черепаху Нюркой зовут». О кошку кышкой, потому что ты тогда маленькая была, киска выговорить не могла. Задрожали губежки у Аксюты. Уткнулась она в Бабкину спину, заревела горько. Уходи от меня, Глаша! Мне нормальная сестра нужна, а не ведьма. Вздрогнула Глаша, руку уронила. Да как же, Аксюшенька, я же сестра твоя, ведьмая, ну так-то всегда было, только мы не знали. «От того, что узнали, разве можем мы любить друг друга меньше?» «Уходи! Не люблю тебя, ведьма!» — взвизгнула Ксюта. «Прочь, поди, проклятая! Не сестра ты мне!» Глаша сердце так и упало, дыхание перехватило. «Да как же так? Ее одуванчик, сестричка родная, ради которой одной Глаша среди людей остаться решила, такие слова говорит, прочь ее гонит». Агафья Ксюту за косу схватила. Бронит, прощение у сестры просить велит. А та только сильнее ревет, да бабку кулаками молотит. Весь колхоз повыскакивал. Унять Аксюду пытаются. И ласково, и грозно просят. Да все бестолку. Не нужна мне сестра-ведьма. Пусть уходит в свою рощу, кричит Аксюда. Развернулась Глаша. Бросила на лавку браслетик с бусинками, что для сестры плела, и пошла прочь. Ей бы крыльями взмахнуть, долететь да до рощи, да крылья точно подрубили. Идет, шатается, не заплакать, ни слова вымолвить не может. Колхозные следом бросились, за руки хватают, зовут ласково, но выскальзывают тонкие ведьмины пальцы из ладоней человеческих. Не откликается на слова их, не оборачивается, так и ушла в рощу, там без сил и упала. Увидел хожий, как птицы через огнёвку народ гонят, Почуял неладное, обернулся соколом, Да в колхоз полетел. А там беда нежданная, А Ксю-то Глашу прочь прогнала. Бросился хожий в рощу, На полпути к полянке их заветной Милую свою нашёл. Лежит ничком на траве мураве, На слова его не отвечает, Только следы от слёз на щеках бледных. Принёс он её к костру, Умывал водой ключевую. Долго целовал, дозвал ласково, На силу дозвался, в чувство привел. Очнулась Глаша, плачет. «Уйдем в царство твое, милый! Сейчас уйдем, нет мочи до купалы ждать!» Хожий ее обнимает, колдовством своим успокаивает. «Уйдем, колесогласно ты, в купалу!» «А раньше никак нельзя! Не пройти тебе туда!» «Отчего же не пройти?» Плачет Глаша, слова Сашкины да Ксютины вспоминает. Не нужна я здесь никому, все прочь гонят. Сестре родной и той не мила больше. Забери меня к себе, буду век тебя любить, да любую волю твою исполнять. Схватил хожи ладони ее нежные, поцелуями их покрывает да шепчет. «Да что же ты говоришь, такое милая моя, это я для тебя все исполню, что не попросишь, любить больше царства моего буду». И рад бы я сейчас взять тебя на руки, Унести прочь от людей неблагодарных. Да только пока не выпьешь ты отвара Из цветка папоротника. Закрытая тебе дорога в мир иной. А цветок этот один раз в году В ночь на купалу цветет. И лишь рука девицы непорочной Сорвать его может. Другому же никому не дастся, Прахом рассыплется. Оттого и жду я купалы. Каждую секундочку считаю, Дни и ночи тороплю». Прижимает он милую к себе, целует. Не плачь, Глашенька, не горюй, любимая. Так уж испокон веку повелось, Что ведьм-доведунов да народ не любит, Хоть те им добро и творят. Не думай о них, не суди строго. Боятся люди того, чего понять не могут. Силе колдовской завидуют. Такая природа человеческая, Вечно мы от нее страдаем. Ничего уж тут не поделаешь. «Недельку одну потерпи, Глашенька, а не хочешь людей видеть? Так по суда полям гуляй, цветам и травам радуйся. Уж они да птицы да звери лесные, как мать родную тебя любит. Они твоей силе не позавидуют, не испугаются ее. И хорошо, Глаша, в руках любимого, а все сердечко о словах сестренных болит. Все слеза нет-нет, да и скатится из глаз». Долго утешал хуже невесту свою, Про красоты царства своего рассказывал, Царицу звал. Перестала Глаша плакать, кручи ушла, Умывалась водой родниковой, Оттирала руки мхом, да все шептала, Что не вернется к людям, Одним зверям да птицам помогать будет. А люди пускай своим умом живут, Коли не люба она им. Наконец поднялась от воды — Свежая, да румяная, только глаза уж не светятся изнутри. Нет в них тепла да ласки. Точно вместе с болью и обидой смыла с себя что-то сокровенное, да сама того и не заметила. Унялась ксюдка к вечеру, образумилась, поняла, что натворила. До темноты на каждый шорох за ворота выбегала, сестру высматривала, да не идет Глаша ночевать. И не бегай зря, уж поздно. «Не воротится Глафира сегодня», — говорила ей бабка Агафья, да в дом уводила. «Почему же не воротится?» — шептала Аксюта, да все прислушивалась. «Не идет ли?» Бабка сперва бронилась, но сама же успокаивать ее умаялась. «А она ж второй неделю уж в роще ночует. Так чего же вдруг теперь явится? Спи, ложись, утром поглядим». А утром воротится, не унималась Аксюта. Правда ведь воротится. Она всегда поутру возвращается. Не вернулась Глаша ни на следующее утро, ни через. И Глеб в колхозе не показывался. К обеду второго дня не вытерпела Аксюта, пошла к роще. Долго у березок бродила, сестру звала, плакала, но в лес шагнуть не решалась. А как собралась с духом, откуда ни возьмись, бабка Агафья появилась, да домой ее уволокла. На другое утро Пришли из деревни с дорогими подарками да поклонами. Ведьме почет оказывать. А как узнали, что случилось, к роще направились. Посмотрели колхозные, да следом пошли. Полдня в Березняке все бродили, Глашу выкликали. Но все впустую. Оставили подарки под березками. Поплакали, повинились друг перед другом. Да делать нечего, ушли. Только страшно ведьминой рощи без ведьмы. Привыкли все, что есть она на деревне. Как жить без нее? Не знают и знать не хотят. Собрались в колхозе и свои, и деревенские. Принялись думать да решать, как ведьму из рощи вызвать. Видать, крепко на них она обиделась. Не услышать, не увидеть их слез уж не хочет. Да темна промучились. Так ничего толкового и не придумали. Один пастух старый, как расходиться все стали... Вдруг как встанет, да как скажет. «А попробуй я ведьму нашу из леса выманить, да к людям назад воротить. Только обещайте впредь ее уважать, да никаких обид не чинить». Клялись все, добожились, что и мысли обидные о ней ни у кого не будет. Как же можно плохо думать и говорить о Глашеньке? Она же добрая такая, отзывчивая, слова дурного никому не сказала. век обещали в ноги кланяться, да за каждый взгляд ее благодарить. Обступили старика, вызнать пытаются, как будет он ведьму выманивать, а тот только и велел на завтра никому, кроме Аксюты, на луг не ходить, да не караулить его, иначе не выйдет Глаша. На то мы порешили.